Принц родился. Осень вступила в свои права, и Цутимикадо в эту пору был невыразимо прекрасен. Под вечер деревья над прудом и трава у ручья приобретали насыщенный цвет. Каждый листик и каждая былинка отчетливо вырисовывались в косых золотистых лучах заходящего солнца. Прохладный ветерок подхватывал звонкий поток молитв, доносившихся из всех покоев, и соединял его с журчанием ручья. Государыня отдыхала в своих покоях, прислушиваясь к хору благопожеланий, перемежавшихся шепотками придворных дам. Ее величество лежало на боку, опираясь на подушки. Хотя с Йоси не жаловалась, Я видела, что ей нехорошо, и всем сердцем сочувствовала бедняжке. Я заметила, что в присутствии государыни мое обычное раздражение улетучивается. Интересно, насколько другой была бы моя жизнь, поступив я на службу к Сьосе раньше? Возможно, тогда я лучше свыклась бы с этой обстановкой. Шел восьмой месяц. Просматривая свой дневник, я подметила, что ночами часто лежала без сна. Вот одна запись. Сейчас глубокая ночь, и даже луна скрылась за облаками, отчего тени под деревьями кажутся еще гуще. Я, как обычно, не сплю. Если во время пребывания на женской половине у меня возникает желание творить, Лучше заниматься этим именно в тихие предрассветные часы. Однако в то утро мне помешали чьи-то пререкания у меня под окном. «Надо поднять решетки. Не смешите, слуги так рано не встают. Кто-нибудь поднимите!» Затем тишину нарушил звон гонгов, доносившиеся из восточного флигеля, и послышались слова заклинания. Я отложила письменные принадлежности и стала прислушиваться к нарастающему гомону молитв, ибо каждый священнослужитель старался перекричать предыдущего. Было еще темно, но уже раздавались громкие шаги двадцати священнослужителей, идущих по мосту к зданию дворца со священными предметами, которые вскоре должны были понадобиться императрице. Я подняла решетку в надежде увидеть, как два настоятеля храмов в великолепных одеяниях шагают по китайским мостикам в саду между деревьев, возвращаясь в свои покои. Во всех доступных помещениях и во дворце устроили комнаты для гостей. Священнослужителям, Отвели домик конюхов и библиотеку. Я убедила себя, что действительно вижу, как поблескивает вдали золото на одеждах настоятелей. К этой поре уже начала собираться прислуга, и в рассветном зареве из темноты стали проступать очертания деревьев и цветов. Ожидалось, что почтение государыне засвидетельствует вся знать и вельможи уже заполняли усадьбу. Сановники и придворные собирались пробыть здесь до самых родов, а пока их приходилось угощать и развлекать. У нас не оставалось ни минуты покоя. По вечерам гости устраивались на галереи восточного флигеля и мостики, музицировали, читали сутры или распевали популярные песенки. Саке естественно, лилось рекой. Ближе к концу месяца шарики с благовониями, которые мы начали готовить несколько дней назад, пора было закапывать в землю, чтобы они успели созреть к празднику хризантем. Все, кто занимался приготовлением ароматов, собрались в покоях государыни, чтобы получить свои горшочки. Вернувшись к себе, я приоткрыла дверь и увидела, что Сайсьё спит. Голова её покоилась на ящике для письменных принадлежностей. Лицо было прикрыто рукавом. Это чарующее зрелище напоминало картинку из свитка со сказками. На моей подруге были густо красные на сине-зелёном подбое и лиловые на тёмно-алом одеянии, а вместо одеяла она накрылась глинцевитым тёмно-малиновым платьем. Не удержавшись, я стянула рукав с её прекрасного лица. Сайсьё открыла глаза. «Вы точно сказочная принцесса!» — воскликнула я. «Вы лишились ума?» — проворчала моя приятельница, подымаясь на локти. Нельзя же так грубо будить человека. Она притворилась, будто сердится, но нежный румянец, заливавший ее лицо, делался делал сайсье еще обворожительнее, чем всегда. В день праздника Хризантем меня удивил стук в дверь, раздавшийся ни свет, ни заря. Я вылезла из постели, чтобы открыть, и обнаружила на пороге, Одну из придворных дам Ринси, госпожу Хёбу. В руке у неё был кусок шёлковой ткани, который всю ночь продержали на улице, чтобы он впитал росу с хризантем. Госпожа Хёбу с натянутой улыбкой протянула мне свёрток. «Вот, госпожа Ринси посылает вам эту ткань, чтобы вы могли стереть со своего лица старость». Она убеждена, что этого будет достаточно. Увы, в столь ранний час я не сумела сразу собраться с мыслями. В любом случае, Хёба успела ретироваться прежде, чем я придумала достойный ответ. Внезапно мне вспомнилось, что в последний раз шёлк, пропитанный росой, мне приносили, когда я была на сносях. Муж прислал мне большое блюдо с шелковым очесом, чтобы я протирала им тело. Это был необычайно нежный знак любви. Теперь же я, потеряв дар речи, сидела с оскорбительным ворохом благоухающей ткани в руках, пока сонная сайсьё не откликнула меня из-под груды платьев, в которые мы кутались ночью. «Кто это был?» Я отмахнулась от воспоминаний, пробужденных запахом влажного шелка, и ответила, «Ринси прислала мне кое-что». А траву полюбопытствовала приятельница. «Хм, вроде того. Интересно, многие ли дамы получили сегодня утром такие вот подарочки? Или благосклонностью удостоилась только я?» «У регента должно быть повсюду саглядатые», — сказала Сайсьё, садясь и натягивая на себя накидку. «Готова спорить? Она знала о том, что в прошлом месяце у вашей двери раздавался стук пастушка?» «Что собираетесь предпринять?» Я достала тушечницу и принялась яростно растирать тушь с водой. Мне не понадобилось много времени, чтобы сочинить ответ. «Пожалуй, следует отослать шелк обратно вместе с этим стихотворением», сказала я и показала Сайсьё пятистишие. «Только коснусь рукавом ароматной росы и молодею, шелка возвращаю владелице, пусть сотворит он небывалое чудо». «Вы не посмеете», рассмеялась Сайсьё, закатив глаза. Я улыбнулась и сполоснула кисть. Вы правы, в ответной грубости нет никакого смысла. Пожалуй, лучше просто не обращать внимания. Но, показывая пятистише и я уже знала, что она повсюду растрезвонит об утреннем происшествии и моём ответе. Это и будет моя месть. Тем вечером, когда я находилась при Её Величестве, принесли курильницы чтобы можно было опробовать приготовленные нами благовонии. Госпожи Косьосьо и Дайнагон расположились на своих обычных местах возле галереи. Я видела их пышные длинные подолы, торчавшие из-под штор. Стояла чудная лунная ночь, и мы тихо беседовали о том, сколь прекрасен сад и как долго по нынешней тёплой погоде Виноградные лозы не примеряют осенние краски. Императрица казалась еще более непрекаянной, чем обычно, и меня внезапно охватили смутные предчувствия. Меня отослали с каким-то поручением, и, выполнив его, я зашла в свою комнату. Намереваясь всего лишь дать короткий отдых глазам, я верно заснула, потому что около полуночи меня разбудили суматоха и шум. Услышав беспрестанно снующие шаги, я высунула голову в коридор и остановила пробегавшую мимо служанку. Время государы не пришло, задыхаясь выкрикнула она на бегу. Мои предчувствия оказались верными. Я решила, как можно дольше не мешаться под ногами. На рассвете уже наступило десятое число. Митинага стоял посреди главного покоя и раздавал указания окружающим. Братья Сьоси и другие придворные четвертого и пятого рангов занимались тем, что собственноручно подвешивали полог, вносили циновки и стопки круглых плетеных сидений. Рядом с всегдашним императорским возвышением был установлен белый помост и когда я входила в главный покой, Ее Величество как раз собиралось занять его. Вокруг толпились люди, стараясь не толкать священнослужителей, безостановочно твердивших заклинания, чтобы отогнать злых духов. Многие монахи находились здесь уже пару месяцев, а кроме того в столичные храмы разослали призыв направлять во дворец тех, кто умеет заклинать духов. Поэтому священнослужителей изрядно прибавилось. Казалось, все Будды Вселенной слетелись в этот дом на зов. В Восточной галерее начали собираться дамы из дворца Цути-Микаду. Женщины, назначенные посредницами, устроились с западной стороны Белого помоста. Каждая из них была со всех сторон отгорожено ширмами и занавесом. Перед шторами гундосили молитвы заклинателей. К югу, от родильного помоста, занавешенного белым пологом, рядами сидели настоятели храмов и монастырей, уже охрипшие от громогласных молитв. Они усердно завывали, обращаясь к самым могущественным божествам-хранителям. В узкое пространство к северу от помоста, между раздвижными перегородками, набилось верно человек сорок, если не больше. Давка была одуряющая. Я ненадолго ускользнула к себе в комнату. Вскоре после этого кто-то громко постучал по опорному столбу. Я подняла решетку и увидела личного слугу Мити Наги. Вид у челядинца был измученный и нетерпеливый. «Его превосходительство желает знать, почему вы не на месте», — грубо произнес он. «Мне велено немедленно привести вас». Я взволновалась и затрепетала. Мне даже в голову не пришло, что в такой толчее и неразберихе мое отсутствие будет замечено. Я лишь подправляла краску на лице, пролепетала я в качестве оправдания. «Приду через несколько минут». Не успела я опустить решетку, как посланник положил руку на раму и заявил, что подождет. По его виду стало ясно, что мешкать мне не следует. Собственно, необходимости наносить пудру у меня не было, однако я немного погремела баночками, после чего сделала несколько глубоких вдохов и вышла в коридор. К моему удивлению, мы миновали главный покой и направились к западному флигелю. Там, удалившись от грохота и давки, царивших вокруг Сьоси, лицом к небольшому личному святилищу сидел Митинага. Казалось, он полностью поглощен молитвой. Лицо у него было изможденное и серьезное. Очевидно, он давно не спал. Когда слуга, тихо доложив обо мне, незаметно вышел, Митинага обернулся. Прежде чем заговорить, он пристально посмотрел на меня. «Вы нужны мне», — медленно промолвил регент. Я молчала. «Вы нужны мне, чтобы запечатлеть этот день», — продолжал он. «Грядет самый знаменательный миг в моей жизни» и я желаю, чтобы он был увековечен во всех подробностях. «Разумеется, об этом напишут и другие», — добавил Митинага. «Но мне хочется, чтобы именно вы записывали всё, что видите. Хорошее, дурное, любую деталь. Просто ведите учёт событиям. Я полагаюсь на вас». Я в замешательстве кивнула. «Это всё», — произнёс регент и отвернулся к святилищу. Хотя он не смотрел на меня, я поклонилась и выскользнула в коридор. Если у меня и оставались какие-то сомнения относительно природы чувств, которые испытывал ко мне Митинага, после этого краткого разговора все они разрешились. Я была для него не более чем песцом, голосом, который поведает о нем потомкам. Уже дав согласие вести хронику, я лишь теперь начала понимать, на что подписалась. Людей в главном покое только прибавилось. Времени прошло еще немного, и некоторые из вельмож только недавно получили известие о состоянии императрицы, после чего в спешке бросились во дворец. Но места для них уже не осталось. Я протиснулась в северную галерею, где дамы теснились в такой давке, что многие лишились шлейфов и порвали рукава. Толчея была устрашающая, но уйти я уже не могла. Императрица с её весь день мучилась схватками, но роды не продвигались. Злые духи один за другим Вселялись в посредниц, и каждый заклинатель завывал громче предыдущего. В какое-то мгновение все они принялись выкрикивать заклинание хором, и поднялся невообразимый гвалт. К вечеру из дворца прибыла полная карета старых дам, имевших опыт родов родовспоможения. Они исчезали за белым пологом помоста и снова выходили наружу но ничего не могли сделать. Было видно, как повитухи кусают губы и прячут слезы. На задней галерее нескольким дамам стало дурно. Их пришлось выносить вон. Иные от избытка чувств стонали и раскачивались, впав в отрешенное состояние. Шумы и суматоха продолжались всю ночь. Все очень устали но никто не осмеливался уйти. Время от времени кто-нибудь бросал пригоршню риса, чтобы отпугнуть злых духов, и зерна иногда падали нам за шиворот. Дамы, которые долго находились при государине, естественно, были встревожены течением родов. Мне же, хотя я служила при Сьосе не так давно, было ясно, что мы присутствуем при событии огромной важности. Близился рассвет. Уже наступило одиннадцатое число месяца. Из-за неестественно долгих родов дочери Митинага начал терять голову. Поскольку злым духом, изгоняемым заклинателями, казалось, не было конца, кто-то предложил перенести императрицу в другое место, пусть и в пределах дворца. Митинага, никогда не выпускавший из рук бразды правления, дал согласие. На рассвете две перегородки с северной стороны убрали, и сьоси перенесли в заднюю галерею. Повесить там тростниковые шторы было невозможно, и роженицу со всех сторон отгородили занавесками. С ней остались дамы постарше, а женщинам помладше — Регент, беспокоясь, как бы толпа не причинила ее величеству вред, велел переместиться в южную и восточную галереи. Госпожа Сайсьо, наряду с матерью императрицы и ее братом, настоятелем храма Нинадзи, была одной из немногих, кого попросили остаться за занавесками при ее величестве. Я с другими дамами, находилась чуть ниже двух возвышений, когда к висевшим позади нас занавескам, отгораживавшим государыню, протиснулись несколько женщин, в том числе кормилицы других дочерей Мити-Наги. Теперь люди с трудом могли пройти по узкому проходу в задней части покоя, а те, кому все-таки удавалось протолкнуться, сдавленные со всех сторон, едва могли говорить. Хуже того, мужчины могли сколько угодно глазеть на наши лица над занавесками. Меня не удивляло, что подобные позволяют себе сыновья Мити-Наги, но даже обычно осмотрительные Та-да-Нобу, управляющие делами Дворца Государыни, и левый советник Цунефуса как будто лишились всякого понятия о приличиях, и украдкой переглядывались с остальными. Мы, точно птицы в переполненной клетке, сами в конце концов утратили всякий стыд и больше не пытались прятать лица. Глаза у нас опухли от слез, рис сыпался нам на головы точно снег, а деяния наши ужасно измялись. Вероятно, мы представляли собой жалкое зрелище. Однако даже тогда мне думалось, что однажды, беседуя о прошлом, мы вспомним этот эпизод, и он покажется нам забавным. Разумеется, в то время нам было не до смеха. Поздним утром показалось, что ребенок вот-вот родится, и злые духи принялись выть и стонать. Демон швырнул одного из святых учителей на землю, и другому настоятелю пришлось спасать его громкими молитвами. Госпожа Сайсю надзирала за несколькими посредницами, находившимися в распоряжении священнослужителя Эйкио. И когда ни одна из них не сумела принять в себя вышедший дух, поднялся невероятный переполох. Вдруг мы увидели, что за занавески прошествовала делегация священнослужителей с принадлежностями для пострига перед отпущением грехов и по толпе прокатилась волна отчаяния, неужели ее величество умирает? Нам едва верилось некоторые дамы совершенно потеряли голову и начали визжать и стонать. но тут посреди полного смятения и неразберихи появился митинага громким и уверенным голосом Он стал нараспев читать лотосовую сутру. Переполох постепенно улегся, и в этот миг краткого затишья ребенок, наконец, появился на свет. И тотчас по толпе из внутреннего святилища, через огромный зал по переходам и далее во все концы покатилась весть. Принц родился, однако послед не появлялся и обстановка оставалась напряженной. Все сгрудились на огромном пространстве от главного покоя до Южной галереи, и молитвы возобновились, и миряне, и священнослужители пали ниц. Я находилась в другом конце покоя, но впоследствии узнала, что женщины из Восточной галереи внезапно очутились лицом к лицу, с группой высокопоставленных сановников. Так госпожа Котюдзё, которая всегда очень заботилась о своей внешности, натолкнулась на первого левого делопроизводителя, Йори Сада, с которым у неё когда-то были отношения. Хотя утром она тщательно накрасилась, сейчас глаза у неё были красны от слёз, а пудра местами стёрлась. Госпожа Котю знала, что представляет собой плачевное зрелище и была чрезвычайно расстроена тем, что бывший возлюбленный застал ее в таком виде. В поисках Сайсё я с трудом добралась до родильного покоя и тоже была потрясена тем, как изменилось лицо приятельницы. Неприятно думать, что и у меня вид наверняка был не лучше. «Пожалуй, хорошо, что мы все пребывали в страшном испуге, и никто потом не сумел бы вспомнить, как ужасно выглядели окружающие». Сайсё сообщила мне, что послед наконец вышел, и теперь государыня отдыхает. Её величество осторожно уложили на подушки, ведь до этого пожилые дамы в течение необычайно долгого срока поддерживали роженицу в стоячем положении. Мать и ребёнок были живы. Я вспомнила, насколько лёгкими в сравнении с этими были мои роды. Беременность протекала тяжело, зато на свет катако, к счастью, появилось быстро. Когда рождение принца было объявлено официально, наступил полдень, но всем казалось, что утреннее солнце лишь недавно взошло на безоблачном небе. Сёси не только выжила, что само по себе являлось поводом торжествовать, но и произвела на свет мальчика, приведя всех в упоение. Дамы, которые вчера ощущали вялость, а сегодня утром погрузились в туманную осеннюю скорбь, оживились и, извинившись, разошлись по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок. С матерью и ребёнком как заведено, остались женщины постарше. Мы с Сайсио тоже воспользовались возможностью вернуться в свои покои. Мы обе были измучены, особенно Сайсио, но у нас не оставалось ни минуты на отдых. По женской половине уже вовсю сновала прислуга, разнося огромные свертки с одеяниями, парадные накидки, которые нам принесли, были украшены вышивкой и отделаны перламутром. Будь они выполнены в единственном числе, мы без сомнения безмерно восхищались бы ими, но все придворные дамы получили похожие наряды, и мы, почти не обратив на накидки внимания, спокойно подкрашивались и вопрошали, куда подевались наши веера. Я закончила приводить себя в порядок первой. И в ожидании Сайсё чуть приоткрыло окно, чтобы взглянуть на южный угол главного покоя, видневшийся за садом. Там стояли несколько вельмож. Затем появился регент с широкой улыбкой на лице и приказал очистить ручей от листьев. Мне вспомнилось, как я слышала это повеление в прошлый раз. Тогда Митинага сорвал цветок Патринии и перебросил его через переносной экран ко мне в комнату. Вероятно, этот эпизод стал апогеем нашего взаимонепонимания. Невероятно, но Митинага заметил меня сквозь приоткрытое окно и направился в мою сторону. «Вы делаете записи?» — напрямик осведомился он. Впереди еще много событий, церемонии первого купания и поднесения меча, празднования третьего, пятого, седьмого и девятого дня жизни. Сколько всего! Я ожидаю, что вы сохраните это для истории. Внезапно я ощутила себя опустошенной.